Глава четырнадцатая Следующим утром Эрика села на электричку «Дочарин Кросс» и вместе с толпой пассажиров, ежедневно приезжающих сюда на работу, вышла на холод. Людской поток рассосался уже после Трафальгарской площади, которую полностью очистили от снега, оставив лишь маленькие белые хохолки у гигантских бронзовых львов. На Лестер Сквер и в Чайна Тауне то тут, то там появлялись горстки туристов, ранних пташек. Они добавляли цвета серму и тусклому утру. Центральный полицейский участок в вест представлял собой бетонные квадратные здания послевоенной постройки, затерянные в переулках на окраине Соха. В офисных зданиях по соседству шла реставрация. На входе Эрика показала свои удостоверение и поднялась на пятый этаж. Двери лифта раскрылись прямо напротив двери с надписью «Отдел по расследованию убийств». Глубоко вздохнув, она остановилась. Готова ли она войти в эти двери? Накануне она сказала, что равнодушна к званиям, но не слишком ли многим ей придется пожертвовать ради совместной работы со Спарксом? Этот вопрос занимал ее большую часть ночи. Из головы не шли тела Лэйси Грин и Джанель Робинсон, выброшенные как мусор. Кроме того, обстоятельства жизни Джанель задели ее за живое. Девушка пришла в этот мир ни с чем, прожила жизнь, не имея ничего, и после смерти к ней отнеслись так, словно она ничто. Что ж, очередная беглянка найдена мертвой. Все это страшно-ужасно, но такова жизнь. Конец истории. С таким подходом она смириться не могла. Она страдала от похожего отношения, когда только приехала в Великобританию по визе, дающей право помогать по хозяйству в семье. Ей платили гроши, и везде давали понять, что люди из Восточной Европы ценятся меньше, чем люди с Запада. «Есть дешевая одноразовая посуда, а мы — такие же одноразовые люди», сказала ей одна полячка, с которой они вместе ехали в поезде через всю Европу. Именно поэтому через много лет Эрика изо всех сил старалась построить карьеру в полиции и добиться звания, чтобы показать, что она чего-то стоит, что она не одноразовая. В этом состоянии неуверенности она и вошла внутрь. Перед собой она увидела огромный open space. Стеклянные стенки отгораживали несколько рабочих столов в отдельные зоны. Таких зон было много, Она шла мимо них и по пути наблюдала за работой следственных групп. В одной из них сотрудник проводил брифинг. На доске за его спиной были развешаны фотографии сожженных тел, включая крупные планы с искаженными от боли лицами. Увидев молодую женщину в форме, около ксерокса, Эрика направилась к ней. «Где мне найти старшего офицера Спаркса? Прямо до конца». Эрика поблагодарила ее и пошла дальше. Из окон открывался вид на заснеженные крыши и низкое небо, серые простыни, висящие над зданиями. Наконец она увидела Спаркса. Он стоял перед большими маркерными досками в окружении десятка сотрудников. За его спиной угрожающе возвышалась горстка толстых папок. Эрика поняла, что брифинг касается тройного убийства в пабе на севере Лондона. Выглядел Спаркс ужасно. У него был крайне уставший и измученный вид. Одной рукой он держался за край стола, а другой жестикулировал, помогая себе излагать мысли. Увидев Эрику, он коротко кивнул, но речь не прервал. «Повторяю еще раз. Семья сейчас быстро сомкнет ряды, объединится в своих показаниях, а историю у них черт ногу сломит». «Нужно отследить все их передвижения и допросить каждого по отдельности!» Когда он пошел к дверям, за его спиной началось оживленное обсуждение. Эрика поспешила его перехватить. «Я поговорил с Мелой вчера и передал ей все, о чем мы говорили. Сейчас она поднимает информацию по убийству. Как же ее...» «Джанель Робинсон», — подсказала Эрика. «Да». Она поехала в Кройдон посмотреть место, где нашли тело, и поговорить с соседями. «Ты сообщишь следственной группе о том, что я к ним примкну?» «Да, сегодня днем. Информацию, которую ты дала, нужно проверить, поэтому мы перенесли брифинг на попозже. Приходи в четыре». Он открыл стеклянную дверь своего кабинета, вошел и уже собирался закрыть ее, но Эрика жестом остановила его. «Энди...» Я вчера говорила всерьез. Я буду работать с тобой, но, пожалуйста, без игр. Он посмотрел на нее уставшими красными глазами. Я тебе сказал вчера, что зашиваюсь. Ты знаешь, как здесь все постоянно меняется. Крайне важно, чтобы Мелани и ее люди проверили ту информацию, которую ты передала. Мы не имеем права удерживать Стивена Персона дольше суток. «Через сутки мы либо предъявляем ему обвинение, либо выпускаем». «Но могла же она позвонить мне до того, как я приехала в центр», — выпалила Эрика. «Что ты от меня хочешь? Займи меня чем-нибудь. Не хочу бездельничать весь день». Он снова уставился на нее воспаленными глазами и жестом пригласил ее войти в его кабинет. «Спасибо», — поблагодарила она, вошла, — и закрыла за собой дверь. Спаркс подошел к полкам, забитым папками, потер левую руку и стал искать боли утоляющие. Казалось, его и без того бледная кожа совсем побелела и покрылась испариной. Спаркс щелкнул блистером, выдавливая таблетки, и, сморщившись, проглотил две, даже не запивая водой. Двинулся к телефону, но так и не смог взять трубку. Стиснув зубы, от боли. «Ты в порядке?» — спросила Эрика, подойдя к его столу. «Господи, неужели похоже, что я в порядке?» Он повис над телефоном, пытаясь дышать глубже. «Напомни ее номер». Он попробовал выйти из-за стола, но споткнулся. Попытался ухватиться за край стола, но промахнулся и упал лицом на ковровое покрытие. «Черт!» — закричала Эрика и бросилась к нему. Когда она перевернула его на спину, он с трудом и шумно дышал, посеревшее лицо покрылось потом. Он сжимал левую руку, а правой держался за воротник. «Грудь! Не могу дышать! Рука! Больно!» — хрипел он. Глаза налились кровью так, что было страшно смотреть. Эрика быстро расстегнула воротник его рубашки и ослабила галстук, затем аккуратно посадила его прислонив спиной к столу. «Дыши нормально». Дрожая, обливаясь потом, он схватился за левое предплечье. Эрика сняла себя длинное кожаное пальто и накинула на него. Он застонал и захрипел. В уголках рта появилась пена. «Пожалуйста, помоги мне!» — выдохнул он. Эрика обошла стол и сняла трубку рабочего телефона. «Как же странно вызывать скорую помощь в полицейский участок в самом центре Лондона. Нужна помощь сотруднику полиции», — сказала она оператору. «Предполагаю, что у него сердечный приступ». Сообщив всю необходимую информацию, она поспешила вернуться к Спарксу, который сидел совершенно серым лицом и пеной у рта. «Аспирин, Энди». «У тебя есть аспирин». В ответ он закашлялся, и воздух наполнился капельками влаги. Эрика подошла к полке, с которой он брал болеутоляющие, но обнаружила там только парацетамол. В ящиках стола тоже ничего не было. Спаркс сделал попытку встать, но ноги не держали, и он снова упал, ударившись головой об угол стола. «Пожалуйста, не двигайся, скорая скоро приедет». Сев на корточки рядом с ним, сказала Эрика. Снова накинув на него пальто, она пошла к двери, распахнула ее и закричала. «Мне нужна помощь! У него сердечный приступ!» Люди повернулись на крик и с любопытством смотрели на нее. «Спарксу плохо! У него сердечный приступ! Мне нужна помощь!» После этой фразы Люди встрепенулись, два человека побежали к кабинету, за ними подошел еще один сотрудник из группы, перед которой Спаркс выступал буквально несколько минут назад. Эрика вернулась в кабинет и почувствовала, как у нее горят уши. Увидев, что Спаркс перевернулся и лежит на боку, она опустилась на колени и аккуратно перевернула его на спину. У него начали синеть губы, и в глазах, Когда он посмотрел на нее, был страх. «Моя жена, скажи ей. Я люблю ее. Деньги с нашего счета. Их теперь заморозят. хрипел он. «Энди, с тобой все будет хорошо. Слышишь?» Кабинет наполнился людьми, которые толкались в кабинете, но ничего не делали. Спаркс протянул руку Эрике, но она бессильно упала и ударилась об пол. «Нет!» — закричала она, увидев, что Спаркс перестал подавать признаки жизни. «Кто-нибудь узнаете, где скорая?» Быстро расстегнув еще несколько пуговиц на его рубашке и отведя назад голову, она стала делать искусственное дыхание. Он давно говорил, что плохо себя чувствует. Послышалось за спиной Эрики, пока она ритмично нажимала ему на грудную клетку. «Я знаю его больше года, и он всегда плохо выглядел», — отозвался кто-то еще. Когда Эрика стала вдувать воздух ему в рот, грудная клетка пришла в движение, но лицо оставалось мертвенно, бледным и безжизненным. В кабинете стояла напряженная тишина, все смотрели на нее. «Давай, ты же боец, бейся! Не останавливайся!» — умоляла она. Спаркс не открывал глаза, пока она делала массаж сердца и считала тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Его голова сваливалась в бок. Краем глаза Эрика увидела на столе семейную фотографию. Спаркс с женой сидели на корточках на траве вместе с маленькой улыбающейся девочкой, с розовым игрушечным скоттером. Она продолжала попеременно делать массаж сердца и искусственное дыхание, не позволяя себе остановиться. С лица уже начал капать пот, и казалось, что это длится бесконечно, а люди в кабинете просто стояли и молча смотрели на нее. Наконец, вошли два медика с чемоданчиками и сменили ее, но было слишком поздно. В 9.47 им оставалось лишь констатировать смерть старшего офицера Спаркса. Эрика вспомнила, что была пятница, 13-е.